Глава шестнадцатая. Я Шикюре. Раньше, когда приходила торговка Эстер, я каждый раз надеялась, что неведомый мужчина моей мечты решился наконец действовать и написал письмо, от которого забьется изо всех сил сердце такой женщины, как я. Умный, красивый, выросший в хорошей семье, обдовевший, но очень порядочный. Увидев очередное письмо от одного из обычных моих воздыхателей, я хотя бы набиралась терпения и сил, чтобы ждать возвращения мужа. Теперь же, после каждого прихода, Эстер, мысли путаются у меня в голове. Я чувствую себя еще более несчастной Я прислушалась к звукам вокруг. Из кухни доносятся бульканье кипящей воды и запахи лимона и лука. А Илия варит кабачки. Шивкиты ирхановы во дворе у гранатового дерева сражаются игрушечными саблями, до меня долетают их крики. Отец в боковой комнате. Там тихо. Я открыл и прочитала письмо Хасана. Опять ничего внушающего надежду. Я только больше стала его бояться и похвалила себя за то, что смогла воспротивиться его домогательством, когда мы жили с ним под одной крышей. Потом взяла в руки письмо кора. Осторожно, словно это хрупкая вещь, которая может разбиться. Перечитала его, и мои мысли снова пришли в смятение. Больше читать не было сил. Вышло солнце. Я подумала, если бы однажды ночь я разделила ложе с Хасаном, никто бы об этом не узнал, кроме Аллаха. Он так похож на моего пропавшего мужа. Одно лицо. И же глупые и странные мысли лезут порой в голову. Солнечные лучи, лившиеся из дверного проема, согрели меня. Я вдруг ощутила всю свою разгоряченную кожу, все тело, до налитых сосков. Тут вошел Архан. — Мама, что ты читаешь? — спросил он. Я, помнится, говорила вам, что не в силах была и дальше читать принесенные Эстер письма. Так вот это неправда. Но на этот раз ей в самом деле сложила письма, спрятала их за пазуху и сказала Архану. — Ну-ка, иди ко мне. — Ох, какой ты тяжелый. Большущий-то какой стал, поцеловала его и прибавила, и холодный, как ледышка. — А ты, мама, такая жаркая, — сказал он, и прислонился спиной к моей груди. Нам обоим нравилось сидеть вот так, крепко прижавшись друг к другу, и молчать. Я ткнулась носом в его шею, поцеловала ее, — и обняла сына еще крепче. Так мы посиживали в тишине довольно долго, пока он не сказал «Мне щекотно». «Скажи мне, пожалуйста», — произнесла я без тени улыбки, «если бы перед тобой возник по дешах джиннов и пообещал исполнить любую твою просьбу, о чем бы ты попросил? Какое самое большое твое желание, чтобы Шевкета с нами не было?» «А еще...» — Ты хочешь, чтобы у тебя был отец? — Нет. Когда я вырасту, я сам на тебя женюсь. Постареть, подурнеть. Даже остаться без мужа и впасть в нищету — не самое плохое, что может случиться в жизни, — подумала я. — По-настоящему плохо, когда никто тебя не ревнует. Я ссадила пригревшегося у Архана с коленей, И размышляя о том, что такой скверной женщине непременно нужно выходить замуж, за хорошего человека пошла к отцу. «Когда наш всемилостивейший султан увидит завершенную книгу, он наградит вас, — сказала я, — и вы снова поедете в Венецию». «Не знаю», — проговорил отец. Это убийство меня испугало. Должно быть, наши враги очень сильны. Мне известно, что мое нынешнее положение тоже придает им смелости. Способствует появлению ложных домыслов и безосновательных надежд. Ты о чем? Мне как можно скорее нужно выйти замуж. — Что? — воззрился на меня отец. — За кого? — Да ведь ты замужем. Что за странная мысль? Кто пожелает на тебе жениться? Даже если такой и найдется, даже если он будет человеком разумным, не думаю, что мы сможем так уж легко его принять. Объявил мой отец. Человек весьма разумный. И заключил. Тебе, разумеется, известно, какие серьезные затруднения нам придется преодолеть, прежде чем ты сможешь выйти замуж. Наступило долгое молчание. Потом отец снова заговорил. «Ты что, хочешь уйти и бросить меня, Шекюре?» «Вчера во сне я видела, что мой муж умер», — произнесла я. Но не заплакала, как подобало бы женщине, в самом деле увидевшей такой сон. «Для того, чтобы понять рисунок, нужно уметь его прочесть». Точно так же и со нами Думаете, мне нужно рассказать вам этот сон? Повисло напряженное молчание. Мы улыбнулись друг к другу, как люди, поспешно обдумывающие все выводы, которые можно сделать из сказанного ими. Я, конечно, могу истолковать твой сон так, что твой муж и в самом деле умер. И поверить в это... Но твои и деверь а также Кадди, который должен будет прислушиваться к их мнению, потребуют других доказательств. Уже два года прошло с тех пор, как мы с детьми перебрались сюда. А и деверь не могут настоять на том, чтобы я вернулась, поскольку отлично знают, что вели себя небезупречно. Но это не означает, что они согласятся признать тебя незамужней. Если бы мы с вами принадлежали к Малекитскому или Ханбалитскому масхабу, — сказала я, — то Кадий признал бы меня незамужней только потому, что со времени исчезновения мужа прошло четыре года, да еще назначил бы мне содержание. Но мы по воле Аллаха — анафиты, и нам такой выход из положения заказан. Только не рассказывай мне про помощника узскидарского Кадия, который, мол, шафеит. Очень сомнительные дела они там творят. Все стамбульские женщины, у которых мужья пропали на войне, идут к нему со свидетелями, а он, будучи шафиитом, не спрашивает, как давно пропал муж, хватает ли средств к существованию, знакомы ли ты со свидетелями, а сразу объявляет тебя незамужней. — Откуда ты набралась всего этого, доченька? — Кто тебя разума лишил? — Пусть меня сначала признают вдовой. А потом... Если найдется человек, способный лишить меня разума, на него, разумеется, укажет мне вы, и я ни в коем случае не буду противиться вашему выбору. Мой хитрый отец, увидев, что дочь не менее хитра, часто заморгал. Одно из трех. Или он попал в затруднительное положение и пытается быстро измыслить какую-нибудь хитрость, или на самом деле готов расплакаться от безнадежности и грусти или только делает вид, что вот-вот заплачет, чтобы выбраться из затруднительного положения. Значит, хочешь забрать детей и уйти? А старый отец пусть остается один, да? Знаешь, я боялся, что меня убьют из-за нашей книги. Он так и сказал, наша книга. Но теперь... Когда ты собралась меня бросить, я и сам хочу умереть. Милый отец, разве не вы сами твердили, что я не избавлюсь от притязаний моего бестолкового деверя, пока меня не признают вдовой? Я не хочу, чтобы ты меня покинула. Кто знает, может быть, твой муж еще вернется. А если не вернется? Нет ничего плохого в том, что ты считаешься замужней. Главное, что ты живешь в этом доме. Вместе со своим отцом. Я не хочу ничего другого. Только жить с вами в этом доме. Дорогая моя, разве ты только что не говорила, что желаешь как можно скорее выйти замуж? Вот так оно всегда. Спорю с отцом, а в итоге сама начинаю верить, что не права. Говорила. я опустила глаза, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Потом... Осмелев от сознания своей правоты, спросила, что же, я так никогда и не выйду больше замуж. Я мог бы смириться с твоим новым замужеством, если бы ты жила где-нибудь неподалеку. Кто он, человек, который хочет взять тебя в жены? Согласится он жить здесь. Я молчала. Мы оба, разумеется, знали, что отец не смог бы уважать зятя, согласного поселиться в его доме. Стал бы изводить его и унижать так коварно и изощренно, что я сама бы уже не захотела жить с этим человеком. «Ты ведь знаешь, что в твоем положении выйти замуж без согласия отца, почитай, невозможно. Так вот я этого не желаю и согласия своего не даю. Я не замуж хочу» а чтобы меня признали вдовой. Вот выйдешь за какого-нибудь мерзавца, которого ничего не волнует, кроме его собственной выгоды, и будет он тебя мучить и обижать. Доченька, ты же знаешь, как я тебя люблю. Да и книгу нам надо закончить. Я молчала. Я была так зла, если бы заговорила, шайтан подбил бы меня бросить прямо в лицо отцу, что мне известно о том, как по ночам он приводит в свою постель Хайрие. А разве перестала говорить старому отцу такое? — Кто хочет на тебя жениться? Я смотрела в пол и молчала. Нет смущения от злости. И только еще больше злилась от того, что никак не могла ответить. Перед глазами рисовалась смешная и отвратительная картина. Отец в постели с Хайрье. На глаза навернулись слезы. Но я не заплакала, а сказала. Как бы кабачки на кухне не подгорели. Я дошла до лестницы, юркнула в свою комнату. Окно, которое всегда закрытое, смотрит на колодец. В темноте на ощупь быстро растерила постель и рухнула на нее. Ах, как славно было в детстве! когда тебя обидят, броситься на постель и в слезах забыться сном. Никто меня не любит, кроме меня самой. И от одиночества мне так горько, что я плачу. А вы, слышу мои всхлипы и стоны, приходите мне на помощь. Немного погодя я обнаружила, что рядом Положив голову мне на грудь, лежит Орхан и тоже горько плачет. Я крепко прижала его к себе. — Не плачь, мама, — сказал он. — Отец вернется с войны. — Откуда ты знаешь? Он молчал. Но я, прижимая его к груди, чувствовала такую любовь, что все мои печали забылись. Сейчас я усну, обняв хрупкое худенькое тельце у Архана, но прежде хотел бы сказать вам вот что. Мне очень жаль, что я, разозлившись, сболтнула про отца и Хайлье. Нет, я не солгала, но все равно мне очень стыдно, так что, пожалуйста, забудьте об этом, как будто я ничего не говорила, как будто вы ничего не знаете о том, чем занимаются отец и Хайлье. Хорошо?